Эпилог. Мечта Владимира о б в е н ч а т ь с я в собственном храме на высоком Днепровском берегу не сбылась. Ромейский епископ еще один, прибывший из Кесаревны, о б в е н ч а л Владимира и Анну в главном соборе города Корсунь. Но когда это случилось, и сам город, и все в нем единовластно принадлежало великому князю, так что взял князь жену не на чужой земле, а на своей. Неважно, что сразу после венчания Владимир официально вернул город Византии. Все равно власть над городом оставалась его, и никто не мог помешать Владимиру, покидая Корсунь, забрать с собой в Киев и всю церковную утварь, включая мощи святого Климента. Никто не возражал. В слух. Почему бы святой реликвии не последовать за кисаревной в новокрещенную столицу в а с и л е в с о р о с о в Василия Первого? Там они безусловно нужнее. И целый сон священников, н а з н а ч е н н ы й реликвии в сопровождении, безусловно, сумеет позаботиться о м о щ а х святого и о прочих священных предметах, иконах, сосудах, облачениях. Ободранный как липка херсон провожал оттяжелевшую от добычи флотилию россов, и флотилия арамейская сопровождала ее в качестве почетного эскорта. Гребцы на лодях не без опаски поглядывали на красные корпуса огненосных драмонов, но доверяли слову своего князя, заверившего грить в дружеском расположении Ромеев. Все хорошо. Страшные корабли всего лишь проводят лодии до Днепровского устья, а потом Ромеи отправятся во с в о я с и Останутся только те, кому назначено быть свитой новой жены великого князя Владимира. Для своих. Для Гриди, для Руси сын Святослава по-прежнему оставался батькой и великим князем. Для всего прочего мира другой титул — кесарь Василевс, христианский правитель, равный, если не императорам, но уже европейским королям наверняка, государь. И все эти титулы будут унаследованы сыновьями Василевса Василия и его супруги Парфира Гениты. А сыновья будут, можно не сомневаться. Достаточно лишь взглянуть на новобрачных, чтобы понять, сам Господь благословил этот брак, а значит и все плоды его. Да как можно не верить в будущее того, кто принес Руси веру Христову? г р и т ь верила, Русь верила. Но в дремучих лесах, диких степях и болотистых северных окраинах великого государства... Жили десятки племен и сотни родов. Жили и верили в своих собственных богов, богов исконных от п р а щ у р о в тех, кого новая вера объявила бесами, злом. И люди эти тысячи и тысячи не собирались отдавать свою древнюю веру, и они были силой, силой, с которой следовало считаться, или бить и бить беспощадно. Потому что кровь врага любимая пища языческих богов, даже если эти боги считаются добрыми. Читал Валерий Кухарешин.